Письмо от вашей лягушки. Ещё чувствуя вкус смарака на языке, я кидала зелёные конверты в щель почтового ящика. Забрать их оттуда нельзя, отступать было некуда. Здравствуйте. Вы заметили? Зима показалась, что я лягушка. Я догадывалась, что что-то не так, что это время года отличается от остальных, но окончательно поняла это, когда ледяные кристаллы сковали моё тело. Моё дыхание остановилось. И сердце перестало биться. Я была заморожена. Я думала, что умираю. Часто думала: наконец-то лягушка увидела, что большим холодам приходит конец. Ваша лягушка возвращается к жизни. По доказательства этого встречаемся в субботу, 16 мая, около 9:00 утра у подножия горы